Глава двадцать 23. Он его убьет. этого щенка, который решил вдруг заявиться и испортить своей рожей прекрасный вечер. Ярость вперемешку с бритвенно острой болью полоснула по сердцу, вырывая из горла рык. Никто, кроме Макса, не знал об истинной причине их размолвки. Охрана получила лишь указание задержать, если братец решит посетить озерки. А надо было вообще нахрен запретить пускать его сюда. первому наведаться в его квартиру и устроить дуэль прямо там. Милалика, иди в свою комнату. И ведь пытался говорить спокойно, но клыки уже царапали губы, а затылок ныл от фантомного ощущения четкого и неожиданного удара, отдавал болью прямо в ускоряющее свой стук сердца. Нет, Руслан, он твой брат. Девочка сжала его пальцы, не позволяя отстраниться и передать ее Дмитрию, что вместе с двумя охранниками спешил к ним. Милалика. Дверь машины распахнулась, от охраны тянула тревогой и крайней степенью напряжения. Они не смели коснуться пары Альфы и увести ее насильно, а он не мог отдать приказ. Мы пойдем вместе. Ее голосок ломался от волнения, но пальцы лишь сильнее переплетались с его. «Пойдем и просто поговорим. Поговорим, рыкнул так, что оборотни отпрянули. Мы поговорим с ним после дуэли, если он будет в состоянии разговаривать. Нежные губы, которые он так отчаянно мечтал поцеловать весь ужин, упрямо сжались. Дуэль после такого вечера с тем, кто тебе так близок, кто постоянно был рядом? Щёлк, и картинка из мыслей и догадок приобрела совершенно новые грани. Его словно макнули в прорубь, а следом отвесили крепкую затрещину. Можно было кричать "Эврика", но лучше всего подходила "идиот" или "придурок". Перед глазами красным флажком затрепетала её последняя фраза: "Как же верно". "Идём". Выпрыгнул из машины, забирая Милалику с собой. "Дмитрий, до Влатова ко мне, живо". Оборотень кивнул, доставая телефон, а Руслан быстрым шагом направился в кабинет. "Где были её мозги, когда она решила навесить на Альфу ярлык серенькой лапушки?" Прежний Руслан, жесткий и холодный, никуда не делся. Возможно, она получила доступ к новой грани его личности, но танцевать на солнечной лужайке и посылать миру лучи добра это не проведущего ее за руку мужчину с плотно сжатыми губами и стальным взглядом. Одна секунда, и Руслан трансформировался в того, кого она знала прежде, уверенного, жесткого, властного, привыкшего прогибать любыми способами без оглядки на окружающих. И их никчёмное мнение. Дверь в кабинет распахнулась практически с ноги. В иное время она бы засомневалась, а стоит ли мешать большим мальчикам в их больших делишках, но сейчас даже не подумала отступать. Откуда взялась смелость, чёрт его знает. Однако Милолика собиралась не позволить Руслану сделать то, о чём он наверняка пожалеет. Влад спокойно сидел в одном из кресел, напротив несколько охранников, и у каждого рука на кобуре. А я уж думал, мне тут постель организуют. Не обращая ни на кого внимания, встал им навстречу. «Здравствуй, милалико". А у неё слова приветствия застряли в горле. От него не несло перегаром, и одет мужчина был вполне опрятно, но всё равно это не отменяло того, что ему плохо, даже не так, тошно. "Здравствуй, Влад". Мужчина ухмыльнулся с надломом и точно через силу медленно перевёл взгляд на Альфу. «А ты даром времени не теряешь, братишка. Зачем привёл? Решил на дуэли покрасоваться? Выйти. Рявкнул Руслан на охрану. Секунда, и в кабинете они остались втроём. «Милолика, если хочешь. Нет. Она решительно скрестила руки на груди. Руслан не станет устраивать мордобоя при ней, по крайней мере, Милалика на это надеялась. Мужчины встали слишком близко друг к другу. один взбешённый и злой, второй уставший и заранее готовый проиграть, ждущий этого проигрыша как избавления от страданий. Скажи мне, братишка, зарычал Руслан. Ты проверял Жарову. Милолика охнула. Даже Влад, казалось, пришёл в себя от такого поворота. Погоди, что? провёл рукой по шее. Кого проверял? Крис, чёрт, Жарову? Да, да, проверял, стандартно. Ты что её подозреваешь? На кой чёрт, альфа самки? Влад осёкся и тревожно покосился в её сторону. Бывшей альфа самки тебя обворовывать, себя обворовывать. Дело приняло неожиданный поворот. Милолика тоже затихла, интуитивно чувствуя, что кризис перерос в нечто новое, и давящее на уши рычание исчезло. В кабинет залетел Макс, на мгновение застыл, оценивая обстановку. Но не увидев развороченной мебели и двух бьющих друг другу морды мужиков, заметно расслабился. Её присутствие было отмечено едва заметной полуулыбкой. "Альфа, ты проверял Жарову?" бросил через плечо Руслан. Макс нахмурился. "Я проверял всех, но чтобы особый упор делать именно на неё, для чего красть у себя же? Какой в этом смысл?" Милолика не могла не согласиться с этим утверждением. И да, неожиданное торжество по поводу словечка бывшая согрело сердце. Это вы мне скажите, какой в этом смысл? Руслан прошагал к стене. Резная деревянная панель, которую она принимала за неподвижную часть декора, оказалась прикрытием для сейфа. Руслан довольно долго вводил код, а потом ещё и пальцы прикладывал, но всё же вытащил из недр чёрную папку, хлопнул её на стол. Она стабильно свои цацки теряла. в кабинет то и дело лезло, пока я вообще не запретил тут появляться. Тёрлась в компании, при этом не пытаясь вникнуть в дело. Постоянно рядом была. И условия контракта, они все как по маслу прошли, только несколько не приняла. Содержание, дети, личная охрана. Шелест страниц в тишине оглушал. Обычные пункты, рискнул встрять Влад. Макс согласно склонил голову. «На и её место любая бы больше власти и денег хотела. и пожить для себя. Да ты вспомни ее поведение, мозги через раз соображают. Или мы идиоты, рыкнул Альфа. Я все равно не могу представить, кому она сливала деньги и инфу. У нее нет пары, и статус альфа-самки это самое престижное, что может иметь волчица. Любовник на стороне, но кто? Тогда проще обворовать отца, а не лезть в самое пекло. А если по приказу отца Жаров не станет заниматься крохоборством, тем более рисковать дочерью. Однозначно нет. Возможно, месть с риском самой же попасть под раздачу? Да она никогда на это не пойдёт. должной мотивации она пойдёт на всё. Как в настольном теннисе Макс и Влад перебрасывались догадками, абсурдными и совсем не вяжущимися у неё с образом глуповатой, любящей красивую жизнь женщины. Руслан склонился над папкой, чуть отросшие пряди падали на лоб. Милолика уже давно сидела в кресле, тихонько наблюдая за развернувшимися баталиями. "Начните с пропавших драгоценностей", резко оборвал он пикировку двух мужчин. "Да, Влад, шуруй Гончарову! Вытащи его из объятия любимой жонушки и пусть пробьёт, где и насколько затаривалась Кристина. А потом попробуй отыскать пропажи в Питере и Москве. Вперёд". Макс склонил голову и исчез так же быстро, как и появился. "Влад," Руслан кивнул на дверь. Пойдём-ка. Милалика пикнуть не успела, как дверь опять хлопнула, и она осталась одна. А потом послышался глухой звук удара. Вскочив на ноги, Милалика бросилась в коридор. Влад стоял, запрокинув голову и сжимая переносицу. Тонкие ручейки текли по подбородку и шее, впитываясь в тёмный ворот майки. Руслан массировал кисть. Ты. Она почти бросилась на Альфу, но её остановил Влад. Всё в порядке, Милалика. Это справедливо, прохрипел а в голосе почему-то облегчение звучало. И перед тобой я тоже виноват. Прости. Не рассчитывай отделаться одним сломанным носом, холодно произнёс Альфа. Ты должен мне. Влад слизнул с губ тёмные капли, кивнул, насколько позволяла запрокинутая голова, и отправился за Максом. А Руслан развернулся к ней. Не жди от меня слов сожаления. Прищурился, но в глазах таилась боль, и сколько бы Руслан не маскировал её упрямством и холодом, Милалика это чувствовала. Он заслужил много больше. Да, например, дуэль до смерти, нападение на вожака и его семью это практически всегда приговор, но вместо злости она испытывала сожаление. Предательство по-настоящему близкого человека больно в любом случае. Шагнув вперёд, она нежно коснулась ткани его светло-серой рубашки. Верхняя пуговица была расстёгнута, открывая заманчивый вид на яремную впадинку и тёмную венку, убегающую за ворот. Челюсть неприятно заныла, и милолика вздохнула. Два года у стоматолога не была, Вот ещё и зубная боль в довесок. Спасибо за ужин, улыбнулась ему. И за всё остальное. Руслан перехватил её руку, оглаживая большим пальцем ладонь, и опять она услышала тихий-тихий рык. далёкий и близкий одновременно Пожалуйста, проурчал уже почти спокойно. Мы просто обязаны поужинать ещё. И, кстати, ты замечательно танцуешь.